«Эпилог». Приехав на проспект, я застряла в пробке и позвонила домой. «Привет!» — закричала киса. «Ты где?» «В пути», — ответила я. «Что произошло с окном Людочки?» «Это случайно вышло», — затараторила девочка. «Наверное, веревка была короткой». «Веревка?» — повторила я. «Какая?» «Бельевая», — объяснила кисуля. «Ничего не понимаю», — призналась я. «Погода плохая», — зачастила киса. «Снег валит стеной. Вот я и решила помочь Розе Леопольдовне вытряхнуть помойку. Она у нас полная-приполная». «Молодец», — похвалила я кису. «Но лучше дождись меня. Вместе сбегаем. уже стемнело». «Во-первых, я давно не маленькая», — заявила киса. «Во-вторых, ведро уже пустое, но оно сейчас у тети Люды дома». «Не поняла», — воскликнула я. Нам в школе велели провести какой-нибудь научный эксперимент, зачастила киса. Надо самим его придумать, не из интернета брать. Я решила повторить то, что папа делает. Но помойное ведро всегда было пустое. Только сегодня мне повезло. Я привязала к ручке ведра веревку, открыла окно и швырнула его. Но оно почему-то к баку не полетело. Вниз ухнуло. И попало в окно тети Люды. Разбила его. И весь наш мусор у нее дома рассыпался. «Вот». «Киса!» — ахнула я. «Как тебе пришло в голову устроить подобное?» «У папы же получается!» — возразила второклашка. «Я хотела сказать, что Максу никогда бы не пришла в голову такая нечеловеческая глупость». Но кисуля продолжила. «Папа же рассказывал, как бросает ведро на веревке прямо в бак, а потом его пустым домой втягивает». И тут я вспомнила наш разговор, когда киса не хотела идти спать. Говорила, я уже большая. В какой-то момент Макс заявил. «Хорошо, тогда вынеси помойку. Взрослые идут к баку, маленькие этого не делают». После продолжительной беседы на тему прав и обязанностей ребёнка, кисуля воскликнула. «Ладно, я маленькая. Теперь, папа, тебе придётся помойку во двор тащить». Макс пошутил. Привяжу верёвку к ведру, швырну его в бак, потом назад пустым притащу. Постоянно так делаю. Правда, лампуша?» И я закивала. «Да, да». «Ну и что сейчас делать?» «Лампа, почему ты молчишь?» — спросила киса. «Ну, пробормотала я, ну...» «Ты тогда подтвердила, что Макс так всегда делает», — напомнила киса. «И это правда». Поэтому теперь мне придётся объясняться с Людочкой, сказать ей правду». Тяжело вздыхая, я повесила трубку, и тут опять раздался телефонный звонок. «Я выслал аудиофайл на почту», — пробурчал Костин. «Лифт у нас сломался». Пассажир нажал аварийную кнопку, ему ответили. Но что-то где-то перемкнуло, и диспетчера не отключили. Мужчина в подъёмнике начал говорить по телефону. Звук попал в микрофон ремонтников, а все разговоры с ним записываются. Сама понимаешь, почему. «Дежурит сегодня Пётр Сергеевич. Он классный мужик, не дурак. Понимает, где работает». Короче, беседа того, кто застрял, с каким-то мужиком записалась. Пётр её слышал и решил, что запись надо отправить мне. «Короче, слушай». Я подъехала к дому, выскочила из машины, порысила домой и открыла ноутбук. Через пару секунд из него донёсся звук шагов, затем голос Алисы. «Забегу в туалет, а я спущусь вниз на улицу», — ответил Никита. «Хочу подышать свежим воздухом». Снова шарканье, шуршание, мелодичный звонок, поскрипывание и тишина. «Эй, эй!» — крикнул Никита. «Ау! Кабина не едет!» «Просим прощения», — ответил мужской голос. «Мы решим проблему. Не волнуйтесь, вы в безопасности». Потом раздалось попискивание, и Никита произнёс. «Привет. Я в лифте застрял, но это даже хорошо. Лисёныш в туалет побрела, я один в кабине. Хочу тебя поблагодарить». Тишина. Затем голос Никиты. «Подожди, я включу громкую, уши болят». «Совсем развалился. Молодожён-инвалид». Засмеялся какой-то мужчина. «Мы просидели в подземелье очень долго», — сказал Никита. «Свет там я включил, а отопления нет. Я простыл, уши как будто ватой забиты. Спасибо тебе». Я молча слушала диалог. «За что?» — удивился незнакомец. «За всё! Ты размотал весь клубок. Это моя работа, мои деньги». Когда я узнал, что убийца Кашина Харина Голкина, то очень испугался. Поворот, как в дешёвом кино. Я люблю Лису, а её мать отправила моего отца за решётку. И не такое случается. Ты просил найти настоящего убийцу Кашиных. Я выполнил твоё задание. Да, но ты ещё понял, в каком положении я оказался. Оставить отца на зоне невозможно. Он ни в чём не виноват. Объявить, что убийца Ирина Николаевна ещё невозможнее. Она теперь моя тёща. И ты придумал выход. Я спускаюсь с женой в подземелье и якобы не нахожу выхода. Ирина Николаевна бежит в полицию, а там, узнав возраст ее пропавшей дочери, отправляют мать домой. К ней подходит адвокат и дает визитку частного детективного агентства. Ирина бросается туда и стартует расследование. Если те, кого ты считаешь одними из лучших на Неве сыска, все узнают, то я вообще ни при чем. Я ничего не знал. «Алиса не сочтёт меня предателем». «Если частные детективы не смогут, то я им подскажу», — перебил его мужской голос. «Но они смогли. Костин — настоящий профессионал. Всё получилось, как ты хотел. И конфетку съел, и фантиком не подавился. Всеволод Игоревич выйдет на свободу. Вопрос с Ириной Николаевной решим наилучшим образом». «Спасибо. Всё правда, как я хотел, кроме сломанных рёбер». «Упал случайно, поскользнулся, как дурак. Ничего, заживет. Спасибо, ты меня выручил из очень сложного положения». Раздался громкий звук. «Лифт поехал!» — крикнул Никита. И больше никаких голосов. Я молча сидела перед онемевшим ноутбуком. Никита все знал. На него работал какой-то детектив. Наверное, можно выяснить, кто он. Но зачем? «Лампа!» закричала киса. «Посмотри, что Роза Леопольдовна подарила папе!» Я пошла в столовую и увидела Макса в странной обуви. На коротких серых валенках красовались надписи, сделанные белой краской. На правом, с этой стороны, «Василиса прекрасная», на левом, а здесь «Баба Яга». Я еще раз прочитала надписи и поняла, что знаю магазин, в котором Крауза приобрела сей шедевр. «Отличная обувь!» Похвалила свой презент Роза Леопольдовна. Теплая, красивая и с юмором. Текст вызвал у меня вопрос. С самым серьезным видом сказал Вульф. В русских сказках, если путник зашел в избу ведьмы, то она его в бане попарит, ужином накормит и спать уложит. Позаботится о мужике по полной программе. А Василиса прекрасная как себя ведет, если кого-то вдруг встретит. Вечно поет. «Помоги, Иван-Царевич, я в беду попала». «Какой вывод следует из всего вышесказанного?» Мы с Розой Леопольдовной хором ответили. «Не знаю». «Жениться надо на бабе Яге», — заявила киса. «Не могу с тобой полностью согласиться», — улыбнулся Вульф. «Но некое зерно мудрости в твоем высказывании есть». Баба Яга уже состарилась. Навряд ли с течением времени она сильно изменится». Если думать только о внешности, то её мужа не ждёт через некоторое время неприятный сюрприз. А вот с Василисой засада. Она растолстеет, косу отрежет, ворчать начнёт, на мужа сердится. И? И получится баба Яга, договорила киса. Лучше сразу её в жёны брать, тогда не будешь расстраиваться, когда она постареет. «Молодость заканчивается, когда ты в выходной планируешь уборку, стирку и готовку, а не застолье с друзьями», — вздохнула Крауза. Я вышла из столовой. В любом возрасте можно сохранить способность радоваться и быть красивой. Как этого добиться? Да очень просто. Не надо ждать ни от кого подарков. Купи сама себе мороженое и съешь его с восторгом. И с красотой тоже просто. Разбей очки мужа, и пока ему сделают новые, будешь для супруга Василисой прекрасной, даже если ты баба-яга. Все проблемы решаемы. Надо только захотеть их решить».